Глава 2 «Витязи и паладины». Сэм постучал в мембрану, старательно притворявшуюся дверью. Десант за дверью старательно притворялся, что его там нет. Еще раз безрезультатно. Тогда он забарабанился всей дури, эмоции искали выход для разрядки. «Сова, открывай! Медведь пришел!» Молчание. Потом послышался едва слышный сдавленный шепоток за дверью мембраной. «Иван, какой у нас отзыв!» Атланты, они книжки читают. Сегли им смотреть наши столетние мультики. «Я Джей вообще-то. Из-за приоткрытой в двери на Сэма глянула, настороженная скуластое лицо дёркнуло в коридор и впустило. Иван плотно вступали угловатые фигуры десантников в паладинах с одной стороны и в более придалённых рыцарях с другой. Даже тут они держались особняком. Иван был вместо бригадира в хате. который атланты выделили пассажирам, кочующим до своих БДК больших десантных крейсеров «Альфа» и «Омега». «Как прошло?» – нетерпеливо спросил Иван, облизывая губы. «А там мы тут сообща решили левиафан отбить». «И как бы ты им управлял?» – усмехнулся Вестер. «Нормально прошло. Нам придумали мы фигни, Вань». Юний в две фразы не оставил от наших страхов камня на камне. ну загудели со всех сторон. «Нам-то скажи, а ты то наизменивсе». Выстер, ухмыляясь, прислонился к косяку двери, но толпа расступилась, и сервоприводы паладинов мигом водрузили его на возвышение. «Ты сами говори, говори! Все наши мысли я им тут уже рассказал, так что толкай речь, а Келенин на броневике!» «Ладно, если коротко и по сути, атланты пришли тогда, когда горгоны расконопатили черную дыру у Меркурия, так?» да сообща загудела толпа, кивая коротко стриженными армейскими прическами. «Почти полгода назад, а ракетами власти настали морить позже», припечатал Дэвидом Сэм. «Атланты не хотели жить в зараженном радиации и вирусом мире и начали свою операцию, создав завесы забвения и отлавливая наши ракеты и горгон. Так? Ну да, полгода радио остальное не пахало. И хрен узнаешь». Что в мире-то творится? Ну и Пензис этот страх на всех нагнал. А как не поверить ему, если на улицах условно выздоровевшие бойствует а в небе ракеты бахают? Атланты отлавливали горгон, а в остальном до нас им дела нет. Разве что корабли свои для внушительности над столицами подвесили, а власти люди и сами поменяли. Да, народ «Верно, верно!» – закричал Джей Кирби, воздевая руку в бронескафе. «Мы все были в боях за Вашингтон!» Толпа американцев и канадцев в тяжелых угловатых паладинах с эмлемой флага конфедератов зафистела. Сэм обождал, пока пройдет ликование масс. «Дурное напряжение парней надо было срочно разрядить, а то ведь и вправду пойдут Левиафан брать». «Хороша машинка десанта, да?» – похлопал себя по груди Кирби, Свезло на Земле собирает, тани в космосе. Мы отбили с ребятами у Федералов пары отпечатанных складов, но ну и двинули на Вашингтон. А в остальном все было так, как ты сами и говоришь. Атланты ведь только вид делали, да скатами своими шорох наводили. Они готовились к рейду в систему горгон Решение сделать его совместным продавили совбезе нынешняя столица конфедерации Cold Lake, Москва и Пекин. Атланты же были против. А чего против-то? Разочарованно спросил белобрызый здоровек Паша в приталенном Витязи. «Они, значит, нам помогли? А мы теперь в стороне, что ли?» «Так и сказали», — кивнул Сэм. «Говорят, вас и так до хрена погибло во всей этой забарушке. Не хватило, чтобы еще и в этом рейде погибали. Сами говорят с дюжем. Мы горгон породили, мы их и убьем». Загудела толпа. «Так не пойдет! Мы че, трусы или драться не умеем, верно, парни?» «Верно!» Закивал головой Кирби, «Я-то в паладине пол танкового боекомплекта унести могу. Ноги! Во!» «А чё ноги, женёк?» Мешался белобрысь и витязь с амблемой красного знамени. «В бою главное! Руки!» «Ноги! Руки!» Глубоко мысленно изрёк Иван, огребая обоих гибким орудием абаса «Главное! Хвост!» Оба космодесантника с лязгом подкатились, перед раздавшейся с кохотом толпой, скачили, набычившись, но под взглядом Ивана впали, подняв примирительно руки, а тот кивнул продолжил «Сэм дело говорит. Я вас с хвостом на раз прибью. А кто знает, какая техника у горгона?» «То-то. Короче, тех, кто переболел подозрительностью и прочей фигнёй, ждёт Гена. А уж он-то вас, как котят, рвать будет, пока такими же отморозками не станете. Он синий обезгав и горгон в Сибирии, одними топориками на окрошку крошил». «Так чего, сэм Спросил был обрысый Паша, выражая общее мнение. «Значит, это были всё наши непонятки?» «Верно. А я, как дурак, повелся. Крепко, видать, мне горгона мозги пропесочило. Черное в белом ищу». «Да чего мы не понимаем?» – загудел Паша. «Все наши власти под ними ходили. а теперь хрена им. Записывай меня, Вань. А вы, мои жуки, броньку мою схороните. Хороша броня. Кремль в ней брал». Павел начал выпутываться из сервопривода в «Витязя», любовно сложив его в большой зеленый ящик. Следом за ним, потоптавшись, начал разоблачаться Кирби, и вскоре паладин сложился в углу грустным роботом. Таким образом, вскоре у Гены набралось десяток добровольцев, и этот момент был загодя обговорен. «Вы как хотите, сэр!» – отдал честь Джей Кирби. «А я с вами!» – «Колд Лейк своих не бросает!» «Колд Лейк?» – удивился Вестер, силивсь вспомнить скуластое лицо солдата. «После битвы при Колд Лейк вы с полковником О'Коннери приезжали утром в концлагерь-лечебницу, и там вас встречал я. Славно Джей». «А ребята-то не обидятся, что ты к нам вдруг перебежал?» «Осматриваю главатый паладин», – спросил Вестер. «Никак нет, сэр. Левиафан, это Высшая Лига. Правда, парни?» Парни одобрительно загудели, а двое, забывая сервоприводами, поволокли осиротевший бронескаф конфедератов к дверям. Без оператора он тяжелый, как сейф, только погрузчиком с места извинишь. «Кирби?» – спросил Сэм, разминающегося после паладинов в боксерской стойке капрала. «Да, сэр». Тут же ответил он, продолжая боксировать, садить им витязь русским десантником. «Расслабься, Джей. своей я давно отслужил. Можешь без чинов. Ладно». Кирби уклонился от хука Витязя, поднырнул под руку и тут же двинул колпак «Чё? Ты где это чё подцепил? Ладно, забудь. Я отстал от дела на местах. Давно у вас флаг конфедератов». «Русским, значит, можно старый флаг, а нам нет. Нам ведь тоже есть чем гордиться. Северные конфедераты Америки». И Аляска. Кирби вторично поднырнул под руку Витязя, но тот ловко достал его выпадом второй руки, растянул по полу. В ближнем бою Витязь был грозной силой». Но зато у Паладина пушечки мощнее, и лупит он ими, мочи нет. «И Аляска! А че им за приказами каждый раз в Москву трезвонить? Вы вон Сухаревым лично знакомы». Было дело. Засмеялся, Сэм. Хороший мужик. Иван не даст соврать. «Ладно, пойду обраду атлантов новыми отморозками, а вы тут не разнесите все к чертовой матери. Перетерпите часа два». «Сэр, нам бы картишки перекинуться!» Заныл кто-то из толпы. «Хотя бы на щелбаны!» «Ну и кто вам, командир? Будут карты!» Пожал плечами Сэм. «Только пальцы о каске в усмерть не отбейте!»